Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 63. Башни-близнецы. Район наблюдателей. Красная гавань. В темноте замерцали сигнальные огни. На электронном дисплее отобразилось время. 21.03. В тишине были слышны всплески волн, когда белый корабль пришвартовывался в Красной гавани. Затем с корабля кто-то сбросил верёвку, и по ней один за одним начали сползать люди. Тишину разрезал до боли знакомый голос системы. Добро пожаловать. От испуга Чэнь Фэй чуть не наступил на голову Хуанжую. Вы даже сойти с корабля не в состоянии. 922 вовремя схватил мужчину за руку, а иначе они бы оба рухнули в груду мусора. "Почему здесь идёт радиотрансляция?" испуганно спросил Чэнь Фэй. "Это главный привал", пояснил Цин Дю. "Системы здесь повсюду, так что привыкай". "Главный привал?" Услышав эти слова, Ю Хо принялся внимательно осматривать всё вокруг. Как и говорил Циндзю, на первый взгляд это был обычный портовый город. Высокие здания светились причудливыми огнями, образующими красочные узоры. Даже стоя здесь, в гавани, можно было почувствовать оживление этого городка. «На парковке, на светофорах, где бы вы ни находились, даже когда звоните в дверной звонок», – перечислял 922-й. «Система повсюду». Так что скорее привыкайте, а иначе так и будете дёргаться каждый раз. Чэнь Фэй и Хуань Жуй обменялись взглядами, полными ужаса. В этот момент к ним спустилась 021, которая даже в такой ситуации не сменила каблуки на более удобную обувь. Как только она ступила в гавань, снова раздался голос системы. Сегодня 30 декабря. Сейчас 21.05. Температура минус 4 градуса по Цельсию. Корабль наблюдателей номер 09.271 пришвартовался у пирса номер 13. Уже 9 вечера. А если бы с нами ничего не произошло, то мы могли бы вернуться сюда еще днем. Пробубнел 0.78. У них ушло 2 часа на то, чтобы отремонтировать корабль. И как будто этого мало, когда они уже забрали экзаменующихся и были на пути в районных наблюдателей, оказалось, что 021 потеряла своё удостоверение. Так что им пришлось вернуться в экзаменационный центр и искать его. Одно только это возвращение заняло 4 часа. Стоит отметить, что у 078 был слишком низкий эмоциональный интеллект. признася свой комментарий по поводу задержки, он вообще-то хотел лишь не раз укорить их за минующихся, из-за которых им пришлось чинить корабль. Вот, только эти нарушители правил и глазом не моргнули. А вот 021 приняла его слова на свой счёт. Ты хочешь сказать, что я безмозглая дура? угрожающе спросила она 078. Нет, конечно же нет. Я просто отметил, что уже 9 вечера. Больше ничего. Принялся оправдываться 078. Эту девушку так легко спровоцировать. К счастью, 078 уже привык к этому. А потому тут же принялся извиняться. Это было его кредо в общении с 021. Сразу же извиняйся. Нет ничего постыдного в том, чтобы сгладить ситуацию. Конечно же, 021 не была безмозглой дурой. Девушка ни за что бы в жизни не потеряла что-то настолько важное, как удостоверение наблюдателя. Причина, по которой она оставила своё удостоверение на острове, и лишь спустя 2 часа вспомнила об этом, была проста. 021 хотела потянуть время. Ей нужно было, чтобы они приехали в район наблюдателей поздним вечером. Как уже было сказано, в районе наблюдателей жили все наблюдатели, как самые поздние, так и самые первые. Правда, первых наблюдателей изначально было немного, всего 12 человек. У всех у них был буквенный код вместо цифрового. Позже в системе начало возникать всё больше проблем. И вполне естественно, что для их решения требовалось больше наблюдателей. Поэтому система выбрала самых умных и сильных экзаменующихся и сделала из них наблюдателей. После первой такой добавки число наблюдателей выросло до 50. Эти новоприсоединённые наблюдатели разобрали оставшиеся буквы в соответствии с хронологическим порядком присоединения к группе. Ранг остальных, кому не хватило букв, начинался с сочетания букв. Это было немного похоже на имена. Одним из таких наблюдателей и был Циндзю. Но что самое главное, почти все наблюдатели из первой группы работали с наблюдателем А. Именно это и тревожило 021. Поэтому девушка быстро провела в голове подсчёты за все эти годы. Одного из тех 50 наблюдателей понизили до менеджера привала. 021 никогда не видел этого наблюдателя вживую, только на фотографии. 13 человек получили травмы из-за различных инцидентов и сейчас проходят лечение в реабилитационном центре. Кроме того, их охраняют, так что покинуть больницу им вряд ли удастся. 26 наблюдателей были отправлены за границу. 26 наблюдателей были отправлены за границу. Поскольку каждый экзамен был продолжителен по времени, и вряд ли в каждой группе появятся такие мастера, как Юхо и Циндзю, то можно не переживать, что наблюдатели вернутся сюда раньше времени. Короче говоря, кроме Юхо, у которого были проблемы с памятью, и Циндзю, у которого тоже были проблемы с памятью. Сейчас в районе наблюдателей находились ещё восемь ранних наблюдателей. И все они знали А. Это очень страшно. 021 и понятия не имела, что планировал сделать наблюдатель А. Иногда ей казалось, что он и сам этого не знает. Но девушка была уверена, что если его сейчас кто-то узнает, это сильно нарушит планы Ю-Хо. Поэтому она постаралась сделать все возможное, чтобы не дать этим восьми людям встретиться с наблюдателем А. И чем дольше эта встреча не произойдет, тем лучше. Со временем буквенная комбинация сменилась цифровой, и все те ранние наблюдатели имели высокий ранг. Мисс 021 узнала, что наблюдатели 016, 025, 033 и 058 чаще всего проводили время в этой части района. Вниз по улице Байхуа находились резиденции 016 и 025. А 025 вдобавок ко всему обожал сидеть дома у окна и курить. А еще в этой части был любимый бар 058-го, в котором он старался проводить все свое свободное время. Иногда он возвращался из него в 9 вечера, иногда в 11. В общем, если пройти по улице Байхуа 10 раз, 8 из них по-любому встретишь одного из этих наблюдателей. Это было неизбежно. Единственное решение... держаться от этой долбаной улицы подальше вас двоих наказывать не нужно но вам всё равно придётся отправиться в сектор ожидания 078 сообщил Чень Фейу и Хуань Жую там есть пустые квартиры позже я заберу вас чтобы вы заполнили простенькие бланки и где этот сектор ожидания вон там Вытянув шеи, Чэнь Фэй и Хуанчжуй в унисон уставились в указанном направлении. Позади гавани можно было с трудом рассмотреть очертания двух высоких башен-близнецов. Две симметричные башни взмывали в небо. Во многих окнах еще горел свет. «Вы не туда смотрите. Башни-близнецы – это сектор наказания. А вам надо в маленькое здание, расположенное рядом с башнями». Что же касается этих двух, 078 повернулся к Юхо и Цинзю. То их наказание продлится 3 дня. Все эти 3 дня вам, 078 снова повернулся к Чэнь Фей и Хуаньжую, придётся провести в секторе ожидания. Как только они отбудут своё наказание, мы отправим вас всех на пере сдачу экзамена. Закончив говорить, 078 начал двигаться. «Пойдем через улицу Байхуа!» Не успел он договорить, как кто-то вышел из бара на улице Байхуа. Те, кто знали ранних наблюдателей, тут же бы узнали в этом человеке наблюдателя 058-го. Узнал его Ициндзю. Увидев его, 001-й немедленно отвернулся. «Не пойдем туда!» «А?» Ничего не понял 078-й. Ноль двадцать первая как раз открыла рот, чтобы сказать «нет», но, услышав Циньзю, тут же его закрыла. Ноль ноль первый что, ударился головой? Чего это он ведет себя так же, как и я? А что не так с улицей Байхуа? Не мог угомониться ноль семьдесят восьмой. Взглянув краем глаза на Юхо, Циньзю принялся нести откровенный бред. В баре полно курящих. А я с трудом переношу сигаретный дым. «Какой дым? Ты хоть знаешь, что в баре запрещено курить? Нельзя взять и уничтожить репутацию бара только потому, что из него кто-то вышел. Кто-то, кто тебе, походу, не нравится. Тогда как нам идти?» 078 не рискнул возмущаться вслух и лишь терпеливо сносил все тяготы. «Вон туда!» Циньзю ткнул в самую дальнюю аллею. «Эммм, уверен?» Хмыкнув в ответ, Циньзю направился в сторону аллеи. Поскольку 154-й и 922-й были его подчиненными, они тут же поспешили за ним. Даже 021-я не возразила и элегантно прошла за 001-м на своих высоких каблуках. 078-й стоял как истукан. мысленно он задавался вопросом а не сошли ли они часом с ума вместо того чтобы идти по хорошо освещаемой улице они все направились в какую-то тёмную ухабистую аллею что вообще происходит может на улице байхуа водятся призраки а он и не в курсе впрочем неважно водятся там призраки или нет Все уже направились в сторону темной аллеи. А пьяный 058-й, похоже, встретил кого-то знакомого. Был слышен его громкий смех. 021-я с облегчением выдохнула. Похоже, Ю-Хо даже не заметил 058-го. Он шел, опустив голову, и что-то там искал в телефоне. Вскоре они прошли темную аллею. как втайне и надеялись оба наблюдателя. Больше на их пути никто не встретился. Башни-близнецы были отделены каменной стеной от процветающего города. — Я отведу этих двоих в сектор ожидания. — Или, может, ты это сделаешь? — спросил 078-й, остановившись возле башни. — Мы подождем тебя здесь. — Ты же быстро? — ответила 021-я, улыбнувшись. 078-й пошел отводить экзаменующихся. Взглянув им вслед, Юхо принялся осматривать башню. Башни поблескивали темно-синим цветом, что создавало неприятное холодное впечатление. Большие зеркальные окна сияли, как звезды, дополняя картину. На мгновение эта сцена показалась Юхо до боли знакомой. Это было какое-то необъяснимое чувство близости. Как будто он уже когда-то смотрел на башни вот так, как сейчас, закинув голову вверх. Юхо резко опустил голову и принялся осматривать окрестности. А что там? спросил он, указав на восток от башен, где виднелись домики. Я живу там, ответил Циндю. Ты там живёшь? Да, повернувшись к Юхо, он вскинул одну бровь. И раз уж мы об этом заговорили, то почему бы нам не прогуляться по моему райончику? У нас же есть свободное время. Нет. Нет никакого свободного времени. Губы 021 гневно затряслись. А Юхо согласно кивнул головой. Молча, отвернувшись, 021 вскинула голову к звёздному небу и мысленно принялась клясть Юхо, на чём свет стоит. Некоторые люди, мужы, если у них начались проблемы с головой, то они будут творить что хотят.